События, связанные с оперой Шостаковича, были бы неполные, если бы тут не вступил хор. Этот хор не был прописан в партитуре оперы, он возник уже после ее создания. Подобно хору в античной трагедии, этот нестройный хор голосов по-своему интерпретировал действия оперы, ее музыку, то, что происходит на сцене. С этого момента такой коллективный хор будет сопровождать все премьеры сочинений Шостаковича, давать оценку его творчеству, влиять на события его жизни и судьбу его произведений. В исторической перспективе можно сказать, что герой и хор в советское время поменялись местами. На сцену ринулись статисты, верша судьбы истории, людей и искусства. Из стенограммы обсуждения рабочими московских предприятий оперы «Леди Магбит Мценского уезда». «Данилов. Тормозной завод. Меня не удовлетворяет опера. Я говорю, как я чувствую. Мне непонятно, почему дверь, которая всегда закрывалась Екатериной, осталась открытой в то время, когда вошел к ней Сергей. О музыке я не буду говорить, так как музыкальное оформление терялось, и все-таки, несмотря на это, осталось хорошее впечатление от музыкального антракта, который идет после отравления». «Меркулов. Завод подшипник Я хочу сказать, что Сергей в игре должен быть несколько скромнее. Потом борьба мужа с Екатериной несмелая какая-то, как будто он боится ее обидеть. Надо посмелее. В музыке я плохо разбираюсь». «Пятый зритель. Огус. Завод подшипник Мне кажется, будто разыгрывается лубок, и все в нем слишком красочно, одеты в шелковой рубахе». Не чувствуется бедности и нищеты, которые описывает Лесков. Не мешал бы показать толпу в лохмотьях. Отрицателен переход от грозы к луне. шестакович что касается открытой двери, то отец вышел на двор и не возвратился, а поэтому дверь осталась незакрытой, и это правильно. Насчет грозы я вполне согласен. я даже считаю, что, может быть, она не совсем необходима. Борьба Сергея с Екатериной происходит правильно. Зритель Батурин. Зовод Шарик Подшипник. Почему, когда Екатерина говорит «Поцелуй меня», сама смотрит не на Сергея, а в сторону? Может, она там что видит, но до зрителя это не дошло. Есть отрицательные стороны в игре Екатерины. Чувствуется неестественность. Сергей играет хорошо, но дает образ слишком интеллигентный, надо быть погрубее. Музыка хорошо раскрывает переживания, Она мне напоминает музыку Рассини из сивильского цирюльника. Зритель Киреев, завод подшипник Музыкой Шостаковича я восхищаюсь и восхищался еще в светлом ручье, хотя я в музыке мало понимаю. это опера не классическая, а наши артисты привыкли выполнять классические оперы, и, быть может, выполнение этой оперы не дошло до их нутра, Но зато эта опера является советской оперой и возбуждает большой интерес у зрителя. Шостакович, замечания, которые были по адресу Катерины, неверны, потому что вы не видели, чем кончается опера, и героиня опера действительно должна вызывать симпатии у публики. Товарищ Ремезов, товарищи, скажите, пожалуйста, стоило или не стоило показывать это произведение на сцене? Голос с места. «Это произведение не дает должного впечатления». Впечатление очень смутное. Четвертый зритель, завод «Динамо». Нельзя ли оживить свадьбу музыкой путем ввода нескольких музыкальных инструментов на сцену? Товарищ Ремезов. Ну так да как же, товарищи? Стоит или не стоит показывать эту оперу? Седьмой зритель. Стоит. Несмотря на то, что мы смотрим эту оперу второй раз, мы пришли бы ее слушать еще и еще. Белово, тормозной завод. Я хочу сказать о недостатках этой вещи. Первое, что бросилось мне в глаза, это порка. Сергея как-то неестественно бьют, бьют по воздуху, а он все время вздрагивает. Потом отравление свекра. Уж очень быстро это происходит. Я не знаю ни одного такого яда, после которого через минуту бы наступала смерть. Теперь приход полиции. Почему она сразу набрасывается, а не производит обыска и не расспрашивает, что и почему? Ведь ей сказали, что в погреб закопали человека. Так надо это проверить? Какая бы ни была полиция, прежняя или теперешняя, но это ненаглядно. С места. Теперь вот на свадьбе в отношении запаха трупом. Почему до свадьбы этого запаха никто не чувствовал? Когда Юродивый вбежал в погреб, то откуда он узнал, что там труп, и почему именно труп Зиной Борисовича? Нужно было его закопать. Общее впечатление хорошее, опера будет смотреться хорошо, Она знакомит с купеческим бытом. Гапонова. Завод Сварс. Музыка очень прекрасна. Может быть, уйдя отсюда, я не смогу напевать отдельные мотивы, но у меня останется дивное впечатление от всей музыки, которую сегодня слышала. Этот спектакль нужно отметить, так как эта опера идет по новым рельсам. Игра актера помимо пения — это большое достижение. А раньше мы слышали пение, но не видели игры, было просто техническое исполнение. Есть в этой опере и шероховатости. Когда убивает Зиной Борисовича, чувствуется разрыв во времени. Когда его убивали, цвели цветы, а когда его находят, появляются яблоки. Зритель, фамилия невнятна. «А нельзя ли такой конец, чтобы Екатерина задушила Сергея, а сама пошла на каторгу? Тогда бы она была лучшей Екатериной. Музыка положительная, я чувствую ее хорошо». Она давала мне настроение, давала эмоции, и я продолжал жить этой музыкой. Я, может быть, не смогу передать тех мест, где музыка доходит до особого нарастания, как у Шопена. Там много лирических и крылатых мотивов. В этой опере я не сумел перенять мотивов. Но я не хотел бы прийти домой и напевать эти мрачные напевы. Лучше петь что-нибудь вроде «Веселых ребят». У меня ненадолго запомнится образ Екатерины, так как она идет по личной дороге. «Нужна ли нам эта постановка?» «Мы пришли к выводу, что она не нужна. Я не хочу делать поклёпа на Большой театр, но и не хочу делать из него святыню. Мы просмотрели эту оперу здесь, в театре, и что же она нам дала?» «Ничего. Никакого впечатления. В первом акте, может быть, хотят показать рабочим тоску Екатерины, а тут же рядом, вы меня извините, порнография. Это приставание свёкры к Екатерине. Вроде он её докучает». Потом появляется смазливенький приказчик, и тут начинается Катаваси. Когда мы вышли в первом антракте в зал, то не один я говорил, а многие говорили о том, как Сергей с Екатериной легли спать. Мы вникаем в глубину всего действия, в каждую черточку. Последняя картина «Паром» не дает никакого впечатления. Получается «Тра-та-та-та-та-та». Тра Все это похоже на то, как цалковский хотел изобрести ракету для межпланетных путешествий. Мы, рабочие, хотим иметь фундаментальную музыку и фундаментальное искусство. Нас здесь было 70 человек. Я высказываю мнение не только свое, но и их, что второй раз этой оперы мы смотреть не пойдем. С места. Почему Большой театр пошел по линии наименьшего сопротивления? Зачем он ставит эту новую оперу? Мы, рабочие, требуем от Большого театра более полноценных спектаклей, чем эта опера. Когда же мы будем показывать на сцене стахановское движение? Я в данный момент страшно одинок. на меня всю дорогу ругала за то, что мы уехали из Москвы с общественного просмотра. Она довела меня до такого состояния, что я сейчас плачу горючими слезами. Я обладаю рядом отвратительных качеств, которые мне так мешают жить. Первый из них — это повышенная ревность сражения. и мнительность к своим вещам. Я глубоко убежден, что мне надо подняться выше этого, но никак не могу, не хватает сил. И когда публика кашляет в театре, то это равносильно для меня ударом ножа, по покровавленной ране. Я пережил два спектакля в театре Немировича Данченко и один в Михайловском театре. Я никогда не могу подумать, что это, кажется, такой степени тяжело. Здесь нет кокетства, здесь нет кривляния. В это, мне кажется, никто не верит. Подожди, пускай пройдет 10 спектаклей. Я успокоюсь и буду с восторгом слушать и смотреть спектакль. Сейчас мне необходим перерыв. 27 января 1934 года. Из дневника Штейнберга. 22 января 1934 года. Премьера «Леди Макбет. Огромный успех и большое впечатление». Когда сквозь кошмарную и гнетущую бытовую атмосферу начинают пробиваться тихие и жутко сосредоточенные речи наедине с собой Екатерины Львовны, музыка достигает высших свойств своих — человечности, эмоциональной правдивости, величия страдания. Монолог Екатерины Львовны едва ли не лучшие страницы оперы, особенно в последней картине «В лесу в самое чаще есть озеро». Это последнее высказывание — сосредоточивает в себе всю силу выстраданной страсти», — писал об опере Асафьев. «Вчера сошел десятый спектакль «Леди Магбет». Спектакль идет хорошо. Публик слушает очень внимательно и начинает бежать за галошами только после падения занавеса. Почти не кашляют В общем, происходит ряд приятных вещей, которые радует мое авторское сердце». Февраль 1934 года. Софья Васильевна не пропускал ни одного спектакля. Как-то не сидится дома, когда идет леди Магбет. Артур Рубинштейн. Мой гид достал мне билет на эту оперу в дни моего приезда. Я действительно был потрясён жестокой драмой, почерпнутой из русского рассказа под тем же названием. Дирижер Эдвард Радзинский. Я именно потому и приехал. В Нью-Йорке много о ней говорят, поэтому я мечтаю о том, чтобы быть первым, кто ее там покажет. Леди Магбетт не сходила с оперных сцен Ленинграда и Москвы. До конца 1935 года в Ленинграде ее исполняли 83 раза, а в Москве — 97. За границей к этой партитуре обращались все новые и новые театры. В 1934-1936 годах Леди Магбет Мценского уезда была поставлена также в Большом театре СССР и в ряде зарубежных театров в Братиславе, Буэнос-Айресе, Кливленде, Коппенгагене, Нью-Йорке, Праге, стокгольме Филадельфии, Цюрихе. Опера быстро распространилась за рубежом. Ей интересовались дирижеры Тосканини, Стравинской, Стаковской. Предполагалась даже поездка Шостаковича в Соединенные Штаты Америки для консультации намеченных там постановок. а планирует создание цикла опер, повествующих о судьбах русских женщин. «Леди Магбет является первой частью задуманной мною трилогии, посвященной положению женщины в разные эпохи в России. Я хочу написать советское «Кольцо Нибелунга». Это будет оперная тетралогия о женщине, в которой леди Магбет явится как бы золотом Рейна». Магистральным образом следующей оперы будет героиня народовольческого движения, затем женщина нашего столетия. И, наконец, я напишу нашу советскую героиню, вобрашивая в себя собирательные черты женщин сегодняшнего и завтрашнего дня, от Ларисы Рейснер до лучшей бетонщицы Днепростроя Жени Романько. Эта тема является рейтмотивом моих каждодневных раздумий и моей жизни на десять лет вперед». Во время работы над «Леди» шестакович постоянно отвлекался на написание музыки для театра и кино, так он начал писать балет «Светлый ручей», своего рода «Советский райок» на тему колхоза, в то время, когда по стране прошли жестоко подавленные крестьянские голодные бунты с расстрелами и выслугой в Сибирь. В год от холода и голода умирало по четверть миллиона переселенцев. Премьера балета состоялась 4 июня 1935 года. Музыка в этом балете, на мой взгляд, весела, легка, развлекательна и, главное, танцевальна. Я намеренно старался найти здесь ясный простой язык, одинаково доступный для зрителя и для исполнителя. Впечатления рабочих о репетиции балета «Светлый ручей». 21 ноября 1935 года. постникова Завод «Сварс». Клуб имени Русакова. На вопрос, кто может рассказать содержание балета «Светлый ручей», разрешите, я попытаюсь ответить. На праздник колхоза приезжают артисты из города. Колхозник, вероятно, комсорг или парторг, увлекается приехавшей балериной, и его жена начинает его мало ревновать. Балерина успокаивает ее потом что было дальше мне не совсем понятно, помню, что тут начали разыгрываться разные интриги, и почему это в колхозе все время празднуют, а не работают. Киреева, Сварс. Позвольте я дополню то, что не уяснила себе товарищ Постникова. В фиолетовом платье была дачница, а в белом костюме ее муж. Дачница с приезжим артистом, а ее муж — балериной. И агроном тоже увлекся балериной, остальные решили их разыграть. Вот, по-моему, как надо понимать. Жуковский, 37-й завод. По-моему, празднуется день урожая в колхозе «Гигант». Еще чувствуется, что колышца рожь, и, по-видимому, в колхозе идет ударная работа. Должен сказать, что яблоки, которыми перебрасываются в первом действии колхозники, какие-то неестественные. Ими можно либо раскроить череп, либо сразу становится ясно, что они ватные. Это расхищение государственного имущества, и никакие колхозники не позволят себе так обращаться с колхозными фруктами, разве швыряются продуктами, составляющими народное достояние. По-моему, действие балета мало советизировано, не сделан политический акцент на праздновании Дня урожая. Почему мы не видели хотя бы красного знамени в группе ударников-колхозников? где парт-организация, председатель колхоза. Этих людей в балете нет. Они могут и не танцевать, но быть-то в колхозе они обязаны. А в итоге балет очень хороший, замечательный. Мне лично очень понравился».